Глава шестая Дура! Ну что за дура? Это ж надо! Чему только в медучилищах сейчас учат! Это ж надо принять живого человека за мертвеца! И это советская медсестра! Комсомолка! Еще скажи в Бога веришь! Как ты могла вообще такое подумать? Как тебе в голову такое пришло? Ты понимаешь, что наделала? Да за такое пациент на тебя в милицию заявление напишет и будет прав! Василиса! Селиса! — Тимофеевна, эй, я не хотела, — сказали, сгорел. Эй, а тут он, он... — Да поди уж ты воды попей, что ли, — рявкнула Василиса. — Это ж надо живого человека, пациента, по голове под носом. Ты о чем думала? Ну, дура, как есть дура, иначе и не скажешь. — Ага. — А чего он подкрался к вам эй, и стоял? «Как привидение!» «Уйди с глаз моих, Верка!» прикрикнула старшая смена. «Да, Лисаков, голова твое, слабое место! Береги голову, Лисаков, она тебе еще пригодится!» «А вы шутница, Василиса Тимофеевна!» Делая попытку подняться, ответил я. «Это за что ж меня так?» «Лежи, оглашенный!» «Натворил делов, лежи теперь!» «Тебе полный покой прописан, вот и отдыхай!» Сейчас осмотрю в палату и чтоб тебя ни сегодня, ни завтра не видела, только на процедурах. Уяснил? Так точно, улыбнулся я. Ой, мамочки, пискнула Верочка, появляясь в дверном проеме. Что опять? Василиса грозно сдвинула брови. Ничего, простите, Алексей. Всхлип. Я не хотела. Я, я. Я не знаю, что на меня нашло. Девочка беззвучно зарыдала, глядя на меня огромными несчастными глазами. — Да ладно, у всех бывает, — поморщился я, осторожно пробуя шишку на затылке. — Да не у всех проходит. — Ну, Киселева, ну, чудила. Василиса Тимофеевна, простите, я больше не буду. Судорожный вздох и еще один всхлип. — Да ладно вам, Верочка, ну, с кем не бывает, — улыбнулся я. Вот именно, что с кем не бывает. И только это... Старшая медсестра бросила сердитый взгляд на несчастную Верочку, сжавшуюся в комочек. Вечно умудряется что-нибудь учудить. Так, Лисаков, осторожно поднимаемся в палату. Василиса наконец закончила все свои манипуляции над моим бренным телом. Голова не кружится? На ногах стоишь? Не кружится. Стою. Да все в порядке, Василиса Тимофеевна. Как можно более искренне улыбнулся я. — Дойду и сразу спать. — Я тебе дойду. Иди сюда, недоразумение. Берешь и отводишь в палату. И попробуй мне только шаг влево или вправо. Попытка к бегству — расстрел. Пробормотал я, пряча глаза, в которых плескался безудержный смех. от чего то вся эта ситуация меня неимоверно смешила. — Пошути у меня тут, умник! Уже беззлобно рыкнула старшая смены и устало поинтересовалась. — Ты где был-то? Мы же и правда думали, что ты погиб. Ваську спас, а сам за котом метнулся. И все, накрыло тебя. — А про кота-то откуда знаете? — удивился я. — Да и Ваську не я спас, а ребята пожарные. — Как не ты? — Василиса зависла, размышляя над моими словами. — А ну-ка погоди. Чаю хочешь с баранками? — Не откажусь, — согласился я. Вот как раз тут и опробую свою версию. Оно понятно. Девчонки, это тебе не следователь. Но с учетом недостоверной информации, которую уже выдала Василиса, думаю, выкручусь. Очевидцы происшествий практически всегда мало что помнят, предпочитая выдавать свои фантазии за действительность. Рассказывают свою версию событий. А значит, я спокойно могу гнуть линию, что вышел из горящего здания и побрел, куда глаза глядят. Шок у меня был. И все дела. Верочка начала суетиться, поставила на подоконник большую железную емкость, налила туда воды из графина, сунула кипятильник и принялась накрывать на стол. На свет появился рафинат в красно-сине-белой до боли знакомой коробочке. Такая всегда стояла в бабушкиной тумбочке, а я таскала из нее кусочки. Это было вкуснее карамелик, Ванильные бублики, или баранки, как их называли гости города из других уголков нашей страны. Три чашки в красный горох и чайные алюминиевые ложечки. «Ну, рассказывай», — велела Василиса, когда Вера с помощью специальной, видимо, кружки разлила кипяток по чашкам, в которых уже плескалась заварка. Старшая медсестра отхлебнула чай, хрустнула баранкой, спокойно ожидая начала моего рассказа, тогда как молоденькая фантазерка едва на месте не подпрыгивала от нетерпения. «Да нечего рассказывать» макая кусочек сахара в кипяток и закидывая его в рот, пожал я плечами. — Как это? — Девчонки рассказывали, как вы сначала храбро кинулись спасать тетю Машу, а потом и в дом полезли, чтобы она оттуда не рванула, чтобы Ваську спасать. Я малость подзавис, пытаясь сообразить, что Верочка имеет в виду. Потом до меня дошло. Это она пересказывает репортаж с места событий от очевидцев про то, как я бабульке в синем халате не позволил забежать в горящее здание за орущим иродом. — Тетя Маша, значит. — Запомним. — Так а чего она кинулась-то? — Этот Васька-угорелец, он ей кто? — Как кто? — Ясно понятно кто. Сынок еешний. Так-то он безобидный, ну бывает глаза зальет после работы и все, пиши пропало. — Буянет? — Да нет, — отмахнулась Василиса Тимофеевна. — Песни горланит. — Бычки раскидывает а то и чинить что-то берется. И ведь стервец в дымину пьяный, а все равно починит любую поломку. Руки-то у него золотые, голова садовая. Да только сам при этом обязательно травму получит. То палец раскровавит, то молоток на ногу уронит, то руку располосует чуть не до кости. Ирод, одно слово. утро правда, не помнит ни черта. А творит до черта. Старшая смена печально вздохнула и, прикрыв глаза от удовольствия, Отхлебнула сладкого чая. — Четыре кусочка на чашку. Я аж сглотнул от удивления, когда увидел. — Жалко его. Верочка тоже вздохнула. — Почему? Хотя я уже понимал, что она скажет. — Так почему? Ты же видел, стройка у нас только закончена. Ой, простите. — Да ладно тебе. Девушке предлагаю перейти на «ты». Я поднял чашку с чаем и чокнуться за это дело. Медсестры заулыбались. Мы соприкоснулись с кружками и продолжили разговор. «Так вот», — Верочка стрельнула глазами в сторону Василиса, получила одобрение и начала рассказывать. «Стройка у нас закончилась, а бардака на территории и еще ой-ой-ой. Пока наведут порядки, пока все порастаскивают по местам. Все ж посволакивали в разные места из старых корпусов, которые снесли. Ну вот и в этом здании, что сгорело». Решили временный склад кислородных баллонов организовать. А Васькину коморку-то тоже снесли. Он сколько раз просил главного выделить ему закуток для инструментов, ну и прочего там всякого. Девчонка замялась. Ночевал, наверное, в коморке, как пой то уходил. Бывало, кивнула Василиса. Ну а что, через весь город пьяным идти? Он хоть и рядом живет, да сам понимаешь, милиция остановит, заберет вытрезвитель, бумажку на работу пришлет. Кому оно надо? Вот и... Ну да, Верочка шумно прихлебнула чай, вкусно хрустнула бубликом. Да уж, видать, действительно золотые руки у мужика, раз о нем так персонал печется. «Советский вытрезвитель» — это отдельная песня. Прикрыли их в двухтысячных, в одиннадцатом году, а до этого были во всех городах. Даже я умудрился однажды в нем побывать. Аккурат за год до их закрытия. Не помню, что мы так бурно отмечали, но я решил после кабака прогуляться домой пешком. Нашим трезвым водителям и так работы хватало. Ну и прихватили меня, хотя шел спокойно. Видимо, план выполняли. Жуткое место, однако. Сначала меня осмотрел врач. Вдруг поранился или там отравился тем, что пил. Потом отобрали одежду и вещи. Завели в комнату, кинули на кровать, накрыли простынкой. Проснулся утром, зуб на зуб от холода не попадает. Оплатил штраф пятихаткой и отправился домой. Но это уже глубоко после развала Союза. При советской власти еще и бумагу на работу отправляли. А там могли и премии лишить, и уволить, из училища или института отчислить, если студент. Попал три раза за год принудительно в наркологический диспансер на лечение. Кстати сказать, героев Советского Союза или социалистического труда, малолеток, инвалидов, беременных женщин, военных и ментов, в трезвяк не забирали. Их, как белых людей, развозили по домам или в больничку. Так что да, Васькина судьба висела на волоске. Если докажут, что пожар начался из-за него, сидеть ему за решеткой. Надеюсь, медсестры, которые таскали баллоны, не пострадали и никто не погиб. Иначе совсем дело плохо. Так, сегодня-то. Что произошло? Почему кислород там оказался? Это же не по правилам. Медсестры вздохнули, практически синхронно хрумкнули бубликами, запили чаем и Василиса ответила. Да потому что. Говорили за вхозу. Нельзя в том доме склад устраивать. Никак нельзя. Нет же, уперся рогом, мол, пока не организуют место по технике безопасности, пусть полежат. А Васька под шумок там себе коморку оборудовал. Его-то келью снесли вместе со старым зданием. Вот и... Девочки говорят, им велели начать переносить баллоны в новую подсобку. Там все по инструкции и все такое. Вот они и занимались делом, пока Василий не пришел. Верочка печально вздохнула. «А дальше-то что?» «А дальше... А дальше Васьки в под хвост попала, и он поперся с сигаретой бачок в туалете чинить». Эх... Еще один тоскливый вздох. «А там баллоны были?» — удивился я. «Где?» «Ну, в туалете. Он же там бачок чинить собрался». «Да нет, что ты!» — Верочка хихикнула. «Кислорода там не было». Этот гад с сигаретой поперся по комнатам искать свой инструмент. Вроде даже нашел и вернулся обратно в туалет. А вот где он оставил окурок, это уже другой вопрос. Хорошо, хоть все началось не в том помещении, откуда девочки начали. Иначе все... Девочка округлила глаза, демонстрируя это все, и отхлебнула чаю. «Сестричка, можно таблеточку?» Чья-то чубатая голова попыталась сунуться в сестринскую. «Вас что, стучаться не учили?» Строгим звонким голосом возмутилась Вера. Василиса Тимофеевна спрятала улыбку в чашку с чаем и слушала, как молодое поколение персонала распекает нахальных пациентов. Забодилин, я вам сколько раз буду повторять. Все таблетки только с разрешения лечащего врача. Какую еще таблеточку?» «Да же! — заскулил невидимый Забоделин. — Прям сильно ноет. А бы мне, а, сестричка? — Идите в палату. Посмотрю на вечернем обходе, что у вас там ноет. — резюмировала Верочка свою нотацию. — Двери закройте с той стороны. Голова исчезла, не забыв со всей осторожностью прикрыть двери. Хотя, могу поспорить, на сто советских рублей мужику хотелось хлопнуть от души, чтобы аж штукатурка с потолка посыпалась. Но отвлекать медсестер от дела, а уж тем более от чаепития, это последнее дело. Довольная Вера деловито поднялась, пощупала бок у железной кастрюльки, долила воды и снова включила кипятильник. Лисаков, так все-таки ты-то где был полдня? Мы ведь тебя действительно похоронили. Думали все, сгорел наш беглец заживо. А ты вот, живой и даже в меру упитанный и чистый. Василиса Тимофеевна все-таки вспомнила, зачем мы тут на троих бублики соображали. Ну что ж, вот и повод проверить мою легенду. «А что говорят-то?» — уточнил я. «Говорят, голубь мой, разная. Одни сказали, мол, выбежал, на себе Ваську вытащил, кинул на траву и опять в дом побежал. А потом, мол, рыжего кота вышвырнул за порог. Тут-то тебя и накрыло последней взрывной волной» и сгинул герой под стенами дома, которые в одночасье сложились, как картонка, и похоронили его под собой. «Нормально!» — я малость обалдел от такой версии. «Стены же на месте! Ни одна не рухнула! Таким стенам еще сто лет простоять и три пожара пережить, и ничего с ними не будет, умели раньше строить!» «Вот я и говорю, врут!» — кивнула Василиса Тимофеевна, не сводя с меня глаз. «Был ты где?» — А еще говорят, — встряла Верочка, — будто выскочил ты, как оглашенный, с котом под мышкой, крикнул пожарным, что Ваську в туалете завалило, и ты ничего сделать не смог, а потом исчез. — Где исчез? — Так в дыму исчез, — доверительно пояснила Вера. — Потом тебя и не видел никто. — Хотя нет, сначала ты мужикам велел оцепление организовать, чтобы, значит, к дому никто не лез и под ногами не мешался. — А потом все, — девушка развела руками. — Пропал с концами. Никто и не понял, куда ты делся. — Да... Я одним махом допил остатки чая, поставил чашку на стол и посмотрел на медсестер. Обе замерли в ожидании, горя тайным желанием услышать историю из первых рук. И ведь я больше чем уверен, мой рассказ точно так же перекрутят и пойдет по больничному городку гулять еще одна версия моего так называемого героизма внезапной гибели и чудесного воскрешения. Я вздохнул, сделал таинственное лицо, с благодарной улыбкой принял вторую чашку чая из рук Верочки и начал свой рассказ с вопроса. — А как там девушка? С ней все в порядке? — Какая? — Ну, та, которую я врачам на руки сдал. Возле крыльца нашел, без сознания лежала. — Так это тоже ты? — ахнула Вера. — Ну, Дворкин, ну, паразит! Девушка погрозила кулачком в сторону двери. — А мне сказал, что это он Людочку отнес к Валентине Сергеевне. — Ну, я ему устрою. — Я тебе давно говорю, поменьше его слушай. Он и не такую лапшу на уши навешает. Оглянуться не успеешь, как глупости натворишь. Верочка от чего-то вспыхнула, но упрямо поджала губы, явно не желая соглашаться с Василисой Тимофеевной. — Маруся, санитарка, которую ты спас, — уточнила в мою сторону старшая медсестра, — видела его на днях в сквере с пациенткой из кардиологии. — Неправда. Не мог он. Веруни еще больше покраснела. На глазах выступили слезы. — Дима, он хороший. Это у него видимость такая от внутренней неуверенности в себе. — Вера, где ты такой чуши нахваталась? — воскликнула Василиса. — Учу я тебя, учу. А все без толку. Черного кобеля не отмоешь до бела. А твой дворкин кобели есть. Пробы ставить негде. Сказала, как отрезала. — Лисаков, не отвлекайся. А то мы так до полуночи просидим, а дела не ждут. И вообще, отбой скоро. Так нечего рассказывать, Василиса Тимофеевна. Я в здании-то, когда вошел, там уже вовсю пламя бушевало в задней части дома. Тут этот орать начал, Васька ваш. Ну, я и пошел на голос. Он в какой-то комнате запертым оказался. В туалете, точно. Пожарные так и сказали, мол, парень не смог крючок скинуть. Тот от удара скривился и плотно застрял в этих... в пазухах. Они двери потом выбивали. Ну вот, я их позвал, а сам хотел выйти. Уже все внутри беззащитного костюма опасно стало, припекало вовсю. У меня даже рубашка высохла. Я ж ее намочил, чтоб дышать чем было, когда внутрь зайду. Точно. Снова Верочка. Мужики рассказывали. Скинул, говорят, медбрату бабку на руки, к колонке подошел, рубаху стену, намочил и на голову намотал. И сгинул. Мечтательно протянула девушка. — Кто сгинул? — опешила Василиса со мной на пару. — Ну ты и сгинул в клубах дыма, как... как... Медсестричка попыталась подобрать сравнение, но кроме принца на белом коне, девчонке явно ничего в голову не приходило. А это сравнение вроде как не подходило к случаю. Не девицу же спасать полез. А Ваську Ирода? Какой уж тут принц. — Как дракон в пещере? — пошутила я. — Лисаков, не отвлекайся. Василиса Тимофеевна вернула меня в реальность. — Слушаюсь. — Леш, а ты откуда знал-то? Верочка снова встряла с вопросом. — Что именно? — Ну, что тряпку, намочить и на голову. Я такого и не видела никогда. — Много ты пожаров-то видала, знающая? — хмыкнула старшая смена. — Ну, нет. — Это первый. — протянула Вера. «То — То-то же. Довольно Василиса пристукнула пустой чашкой по столу. — Так нас учили. Я же в обществе спасателей на водах работаю. — Ты кто на водах? — Нас всему учили, — соврал я, абсолютно не представляя, чему обучают спасатели в осводе. — Мало ли, что может на пляже приключиться. — Это точно. — Так, а дальше-то что? — продолжила Верочка допрос. — Выжил-то как? — Так я и не умирал, Верунчик, — подмигнул я смутившейся медсестре. Я про Ваську-то пожарным все дело обсказал и собрался выходить. А тут котяра рыжий как заорет! Мяу!» Я сделал круглые глаза и замяукал. От неожиданности медсестры сначала растерялись, потом рассмеялись. «Ну, кот! Чистый кот и есть!» Василиса, смеясь, махнула на меня рукой. «У вас тут что, кот?» Раздался голос от дверей, и в сестринскую вошел дежурный врач.